Глава третья. Внештатная работа журналиста. Я слышал от твоего дяди, что ты хочешь стать писателем. Хорошо, но не, наде... но не надейся стать миллионером за один день. Помни, что мир не ждет с нетерпением твоей работы. Что бы ты ни писал, Лю... людям и так есть чем заняться, но ты должен усердно работать. А это значит писать, писать и писать. РК Нараян «Моя жизнь мемуары». Многие журналисты не раз задумываются о переходе на работу со свободным графиком. Привлекательность такого положения очевидна. И свобода самая важная часть этого. Вы сами составляете график работы, разрабатываете интересные для вас темы и встречаетесь с людьми, которых уважаете. И, конечно, никакой привязанности к офису. Все это звучит неплохо, но на деле получается совсем по-другому. Есть люди, которым прекрасно подходит свободный график работы, фриланс. И почти любой высокооплачиваемый журналист – внештатный сотрудник, подписавший контракт с изданием на один сезон или на написание цикла тематических статей. Тем не менее, жизнь многих вольных пташек не так уж безобла безоблачна. Опытные журналисты, ранее работавшие в штате редакции, часто поначалу даже испытывают шок. При свободном графике им приходится работать круглые сутки чтобы свести концы с концами. Смогут ли они выдержать такой режим зависит, зависит от их способностей, темперамента, здоровья и положения в семье. Не забудем пока говорить о способностях. Не будем пока говорить о способностях. Что же касается характера тех, кто работает фрилансером? Должно радовать не только отсутствие рутинных занятий, но и состояние неопределенности. Они не только никогда не узнают, какой сюжет редактор отдела новостей, назначит им на сегодня, но и не представляют, сколько удастся заработать в следующем месяце. Теперь и о здоровье. Фрилансеры не могут позволить себе отказаться от задания, по крайней мере в начале карьеры, поэтому должны в идеале всегда быть в наилучшей форме. У них ведь нет оплачиваемого больничного листа, как у штатных сотрудников. Наконец, существуют семейные обстоятельства, из-за которых наиболее важным является забота о членах семьи и финансовые обязательства. Поэтому значительно проще перейти на внештатную работу, если у вас нет детей и вы не обязаны ежемесячно расплачиваться за взятый кредит. С чего начать? Стать свободным работником особенно трудно новичкам, поскольку для такой работы необходим опыт. Советы более осведомленных в этом вопросе коллег сводятся к следующему. Необходимо иметь полезные знакомства как с возможными заказчиками в журналах, так и с предполагаемыми героями будущих материалов. Это вполне объяснимо. Редактор сюжетов скорее поручит... Написание статьи знакомому журналисту, чем новому автору, ведь это гарантирует ему получение материала, который будет точно соответствовать всем стандартам данного издания. А поручив задание неизвестному журналисту, пусть даже опытному, он не может быть уверен в таком же результате. Рекомендации авторитетных персон тоже пригодятся, поэтому в начале своей деятельности вы можете без лишних угрызений совести ссылаться на известных журналистов, если у вас, конечно, есть такие знакомые, и они позволили вам посылаться на них в разговорах с редакторами. Конечно, такие действия э, с вашей стороны имеют смысл только в том случае, если вы уверены, что сможете выполнить работу на высоком уровне. Некоторые начинающие журналисты выбирают работу в свободной полете по причине, описанной ниже, выше, и, поэтому, и потому что они хотят жить далеко от всей журнальной индустрии или даже из желания писать материалы на тему, которые интересны им самим. Последняя причина чаще всего приводит к успеху. Допустим, в мире не так уж много научных обозревателей. И молодой журналист, который учился у одного из них, может решиться на работу фрилансера, чувствуя свое преимущество перед другими авторами, не имеющими специальных знаний, так же, как и выпускники университетов, которые обучались журналистике после работы в другой области». Преподавание, подобный опыт плюс журналистские подготовки могут быстро принести успех автору, который работает в сфере образования и финансов. В начале своей деятельности мы, вы можете столкнуться с тем, что редактор примет на не каждый написанный вами материал. Если предложенная статья подходит для конкретного журнала по стилю и качеству, но не для данного выпуска, Возможно, вы получите задание до следующего номера. В случае опубликования текста автор получает вознаграждение, даже если редактор его не заказал. Часто молодые журналисты допускают большую ошибку, соглашаются на оплату, гораздо меньшую, установленную Национальным союзом журналистов. А порой даже готовы отдать материал бесплатно, лишь бы его напечатали. Размер гонорара обычно заранее оговаривается редактором и журналистом. Чаще всего вознаграждение за заказанный, но не использованный материал опытного журналиста выплачивается не в полном объеме. Обычно это около половины от условной суммы, при том, что автор может предложить этот материал в другие издания. Если последний вариант невозможен, например, если автор связан контрактом только с одним изданием, то вознаграждение может быть выплачено полностью». Если качество написания статьи оставляет желать лучшего, автор обычно вообще не получает вознаграждение. Гонорар не выплачивается и в том случае, если редактор просто согласится посмотреть статью и определить, подходит ли она для данного издания. Это не считается заказом. Новички, материалы которых не подходят к изданию, тем не менее, могут получить под ним, по ним... Полезные замечания редакторов. Конечно, далеко не всегда они готовы объяснить причину своего отказа и часто заставляют авторов наедине с размышлениями о собственных творениях. Сложно упрекнуть их в этом. Им ведь не платят за разъяснение. <связь> Роль редактора. Основное задание редактора – разыскивать интересные материалы, написанные достойными авторами. Многие редакторы говорят, что самое трудное в их работе – поддерживать поток хороших идей, которыми можно заполнить страницы журнала. Загадка в том, почему многие редакторов не особенно охотно принимают их от фрилансеров. Пренебрежение к чужим идеям не единственный порог редакторов. Многие из них отличаются уже не, еще недорожелюбием, грубостью и неучтивостью. Даже опытные фрилансеры, а не только никому неизвестные новички, считают этот факт весьма необычным. В свое оправдание редакторы говорят, что им присылают огромное количество непрофессионально выполненных работ, авторы которых просто не заслуживают вежливого обращения, хотя часто редакторы просто не замечают вот этой кучи настоящей жемчужины, руководствуясь мнением, что новички не способны написать ни строчки, а их идеи абсолютно бесполезны. Многие фрилансеры знают, что они не получат от редактора ответа, пока они станут достаточно известными. А если они снова попытаются связаться с ним, разговор будет коротким и безрезультатным. В подобном отношении с фрилан фрилансерами проявляется непрофессионализм и многих издателей. Они ожидают отлично выполненных работ, при том, что большинство их соглашений по со свободными авторами устные. Это значит, что какие-либо гарантии практически отсутствуют. Многие издатели ошибочно считают, что автор должен быть счастлив увидеть свою работу на печатной, И это для него важнее, чем банальное обсуждение условий договора. К счастью, ситуация начинает меняться к лучшему. В недавних дебатах об авторских правах первым пунктом стоял вопрос о контракте между автором и издателем. Идею заключать подобные письменные соглашения абсу... перед обсуждением задания поддерживать Национальный союз журналистов. NUJ. Личная безопасность. Многие свободные журналисты и их работодатели не очень серьезно относятся к вопросам личной безопасности. При работе с, с, над статьями не задумываются о страховке на случай возможных неприятностей. В жизни все бывает. Журналистам может произойти несчастный случай или на него на, могут напасть, независимо от того, пишут он о войнах и бунтах или о светских вечеринках. Удивительно, что даже репортеры, которые освещают военные действия, думают, как стало известно, что им достаточно одной дорожной страховки». Это не так. Некоторые организации поменяли отношение к вопросу безопасности. Они делают соответствующие страховки своим сотрудникам и проводят тренинги по обучению правилам безопасности и оказанию первой помощи. Но чаще всего это не касается э э фри фрилансеров, которые во, во многих случаях бы более уязвимы, поскольку им не надо поддерживать контакт с редакцией и постоянно сообщать, где они находятся. Но несмотря на то... Что многие журналисты начинают относиться к вопросам личной безопасности более серьезно, образ образ бесстрашного мачо охотника за новостями все же сдерживает этот процесс. Заб заработок фрилансера. Работа высококлассного фрилансера оплачивается очень хорошо. Некоторые из них заключают выгодные контракты со многими лондонскими журналами национального масштаба и приложениями к газетам. Журналист, добившийся От редактора выгодных условий оплаты может больше ни о чем не беспокоиться, за исключением может быть опасности стать немодным. Жизнь в журнале или газете напоминает королевский двор в традиционном представлении. Правители приходят и уходят, и вместе с ними возвышаются и исчезают их фавориты. Свободный автор или модный стилист, который высоко ценил которого ценил предыдущий редактор, могут внезапно обнаружить, что при новом редакторе им живется не так сладко. Из этого следует только один вывод: свободному журналисту в идеале нужно иметь много полезных знакомств чтобы не остаться без работы в результате смены власти. Правда, нужно быть готовым к тому, что даже за напеч... не напеч... напечатанный а материал автору бывает трудно получить деньги, даже если было заключено письменное устное соглашение о размере вознаграждения. Подобная отсрочка оплаты куда более часто встречается в жизни свободного журналиста явление, чем «нехватка заказов». Это всегда крайне неприятно, особенно когда внештатным автором приходится звонить в редакцию, добиваясь выплаты своих гонораров, а редакторы и бухгалтерия пытаются свалить вину друг на друга. В результате проигрывает автор. Почему он должен три месяца ждать, чтобы издательство наконец расплатилось с ним? Проще всего выяснить, на что может рассчитывать журналист, заключающий соглашение с редактором с помощью NUJ. Его члены получают информацию о соглашениях между журналистами и различными издателями о размере вознаграждения. Для журналистов, которые не входят в Национальный союз журналистов, эти данные могут получи... можно получить за небольшую плату. Еще один важный момент в переговорах с редактором – это вопрос о передаче авторских прав. Сколько раз может издание покупать покупатель публиковать вашу работу. Имеет ли оно право продажи вашей работы в другие СМИ, в частности в интернет? Если да, то сможете ли вы влиять на этот процесс, даже если вам заплатят только раз? Ваша, за... ваша цель, как свободного журналиста, сохранять контроль над своими материалами. Правда, издание покупатель часто оказывает на фрилансеров сильное давление, требуя придачи себе всех авторских прав на выполненную работу. Это, это вопрос достаточно сложный и стоит прислушаться к советам NUJ или других профессиональных орг, организаций. Все это написано не для того, чтобы оттолкнуть вас от решения стать фрилансером а для того, чтобы подготовить вас к реальным трудностям на этом поприще, вознаграждение за публикацию в отдельном издании не столь уж велико, поэтому журналисты прежде всего должны научиться выжимать максимум из имеющейся у них информации по теме. Предположим на минуту, что вы продаете свою статью в профессиональный журнал. О промышленном рыболовстве. Согласно теме ваших исследований, вы уже знаете кое-что кое о жизни рыбаков. И должны стать, в статье раскрыть гипотетические следующее, что они зарабатывают большие деньги и много тратят на машины. На этой базе можно можно рассмотреть новости, связанные с машинами. Дать обзор не некоторых около автомобильных вопросов возможно рассказать о типах машин которые обычно покупают рыбаки или даже сделать статью для женского журнала если вы обнаружите возрастание интереса слабого пола к морским прогулкам внештатная работа для нескольких заказчиков можно показа, может показаться что журналисты, Убирают работу фрилансера по собственному желанию, но это не всегда верно. Для многих журналистов состоящие в штате, состоящих в штате редакции в провинциальных газетах это вынужденная мера. Им приходится подрабатывать на стороне, чтобы обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни. Трудности возникают, если их офисные обязанности отнимают слишком много времени. Некоторые Газеты просто запрещают своим репортерам работать на кого-либо еще. Другие работодатели считают, что их сотрудники могут распоряжаться своим свободным временем как угодно. В любом случае, для многих журналистов подобный приработок приносит по меньшей мере неплохие деньги, а в идеале полезные контакты и дополнительные навыки. Многое зависит от условий договора с работодателем, а также от способа оплаты труда журналиста почасовая, сдельная. Если автор или редактор отдела успевает выполнить порученное ему задание в срок, например, за несколько рабочих дней, он может совершенно спокойно браться за работу для других заказчиков. Никто не сможет упрекнуть его в том, что он не справляется со своими обязанностями и действует в ущерб одной из сторон. Эта проблема, тем не менее, возникает, если условия договора с работодателем означают нечто, больше, чем просто присутствие в офисе и выполнение определенных заданий. Опытный обозреватель отдела моды, например, взаимо... обзаводится полезными контактами, вкладывает в журнал новый опыт, воплощает творческие замыслы. Естественно, работодателю не очень приятно мыслить, что он может делиться всеми этими созданиями конкурентом. Иногда получается, что штатные сотрудники редакции находят дополнительную работу либо в другой области журналистики, либо не связанную с ней вообще. Так журнал «Стандарт Life которые рассылают по, по почте клиентам страховой компании публикуют статьи нескольких известных журналистов работающих в сфере финансов. при этом газеты в некоторых работают эти журнал, журналисты в которых, жу, при этом газета в которых работают эти журналисты с неодобрением отнеслись бы к их работе в других изданиях, особенно в потребительских журналах. Некоторые авторы могут работать для других сми от разрешения своих работодателей. Участие финансового обозревателя журнала в дискуссии на радио и телевидении вряд ли вызовет недовольство со стороны работодателя, поскольку он привлекает внимание к своему изданию, делясь знаниями и опытом. Другой пример. Мэгги О'Кейн, одна из самых авторитетных репортеров отдела новостей газеты «The Guardian», написала статью для журнала «Red» о том, Какие чувства она испытывала, когда ей пришлось впервые расстаться с маленьким ребенком и вернуться к работе, чтобы освещать военные события в Афганистане? Конечно, есть и другие варианты дополнительного заработка. Выполнять договорные заказы для различных организаций писать речи для политиков, рекламные статьи для всевозможных изданий или же книги.